По большому счету не столь уж важно как ты опишешь мироздание. Важна сама попытка его структуризации. Фактически ты создаешь свой магический мир и именно ты в нем хозяин. Мир таков, каким мы его хотим видеть. Если в твоей модели будут существовать порталы, то однажды ты их найдешь. Если ты согласишься с тем, что возможно существование коридоров времени, то они тебе откроются и ты обретешь возможность путешествия во времени. В магии нет ничего невозможного Пределы ограничены лишь твоей фантазией, а создание своего магического мира похоже на написание картины. Сначала мы видим чистый холст, потом на нем появляется подмалевок, грубые проработки контуров. Постепенно картина проясняется, детали приобретают все более ясные очертания. Наконец последние штрихи, лессировка и картина готова. Как только ты нарисуешь магическую картину мира, она начнет работать. Борис глотнул пифа, затем поставил банку на столик. Я подумаю над этим, согласился Максим. Так что там у нас с гексограммами и остановками внутреннего диалога? С гексограммами и остановками внутреннего диалога все в порядке, ответил Борис, закинув ногу за ногу. Как ты уже понял, с помощью гексограмм можно описать любое событие. При этом гексограмма будет отражать процесс развития ситуации. В цепочке по сеансам Медичи мы имеем четыре нитки событий в соответствии с четырьмя мастями. А значит, можем описать цепочку по сеанса Медичи четырьмя гексаграммами. Карты по сеанса Медичи по определенной схеме подставляются на линии гексаграмм. С этим ты разберешься сам. Мне сложно объяснить это тебе на пальцах. Соответственно, чтобы получить в раскладе нужные гексограммы, саму цепочку тоже придется составлять строго определенным образом. Фактически созданная таким образом цепочка имеет определенный энергетический узор. Дальнейшее зависит от того, какие в цепочке получаются гексаграммы. В 62 гексограммах мы имеем чередование сильных и слабых линий. И лишь в двух гексограммах номер 1 и номер 2 мы имеем либо Ян линии, либо Инь. Соответственно, можно сделать предположение, что эти гексаграммы имеют какой-то особый статус. Вспомни, когда ты засыпаешь, в сознании постоянно вертятся какие-то мысли. Мыслительный процесс можно назвать бесконечным блужданием с одной гексаграммы на другую. При этом чередование сильных и слабых линий порождает внутренний диалог. Но в тот момент, когда ты засыпаешь, в сознании на какое-то мгновение возникает пауза. Это точка перехода между реальным миром и сновиденным. Представь такую картину. Две пирамиды зеркально одна над другой, соединены вершинами в одной точке. Реальный мир, проходя через фокальную точку, переходит в мир сновидений. А сама эта точка образована гексограммами 1 и 2. Эти гексограммы образуют своеобразный мостик. Засыпается, сначала попадаешь в одну, пусть это будет гексограмма номер один. Все линии Ян. Внутренний диалог остановлен. Ты паришь в пустоте, без единой мысли. Именно это состояние Кастанида называл спокойным бодрствованием. Далее ты начинаешь покидать гексаграмму номер один, переходя в самое узкое место. В этот момент восприятие на какое-то мгновение пропадает и затуманивается. Это момент полной пустоты. Сразу же за ним гексограмма номер два, уже принадлежащая миру снов, вершина второй пирамиды. В ней внутренний диалог тоже невозможен. Затем ты покидаешь гексограмму номер два и входишь в какой-то сон. Внутренний диалог снова появляется. Всю ночь мы переходим из одного сновиденного шара восприятия в другой. При этом каждому из них соответствует своя гексограмма, свой сюжет. И так до тех пор, пока не просыпаемся. В момент перехода мы снова проходим через гексограммы 1 и 2. «Получая краткий момент остановки внутреннего диалога. Это общая и очень примерная схема. Так сказать, бета-версия», – Борис улыбнулся. «Как ты знаешь, хакеры не утруждать себя составлением подобных и тщательно проработанных теорий. В этом нет смысла. Вполне достаточно того, что модель работает и дает практические результаты. Все остальное уже от лукавого, то есть от ума». Борис снова усмехнулся и вытянул руки, потягиваясь. Было слышно, как хрустнули его кости. «А теперь смотри». Если остановку внутреннего диалога вызывает нахождение в гексограммах 1 или 2, то что мешает нам получить эти гексограммы с помощью по сеанса Медичи и этим остановить внутренний диалог? Мы проверили этот вариант, и он оказался вполне рабочим. Теперь мы и наши последователи умеем составлять нужные цепочки, позволяющие останавливать внутренний диалог. И самое приятное здесь в том, Борис внимательно посмотрел на Максима, что достаточно остановить внутренний диалог пару раз. чтобы потом достигать того же результата уже без всякого по Медичи. «Вопросы есть?» «Есть», кивнул Максим. «Я встречал упоминание о балансировке линий. Что это такое?» «Одна из тонкостей, которую нужно учитывать при составлении цепочек.